Глава 56. Когда и д а н умерла в сентябре 1975 года, мы похоронили ее на кладбище e v e r g r e e н на семейном участке Стрейтеров, рядом с матерью и отцом Хэпа, его бабушкой и дедушкой, дядями и тетями. Даты на камнях уходили в прошлое. Еще до 1850-х. Хэп не произнес надгробную речь. Сказал лишь несколько слов напоминальной службе. Он не хотел, чтобы люди собирались в доме с утешениями, не хотел носить костюм дольше необходимого, он просто хотел быть в лесу. После мы отправились в заповедник Ван Дейм, только он и я, в папоротниковый лес. Мы шли, особо не разговаривая. Что тут было сказать? Шли час лишним без отдыха, пока не достигли затененного места у реки. Там мы сели на большой плоский камень и сидели бок о бок, просто глядя на воду. Я когда-нибудь рассказывал тебе о мальчишке, который случайно выстрелил в своего брата. Я покачала головой. Даже если б я уже слышала эту историю, то все равно сказала бы «нет». Я бы сделала все, что угодно, лишь бы Хэб говорил. Годился любой рассказ, любой урок. Я нуждалась во в с е м «Мальчишкам было по шестнадцать», — сказал мне он. «Джейк Сэм д о г л а с ы Близнецы. Сначала ему сообщили только об их пропаже после пешей прогулки. Мать привезла их сюда, в заповедник Ван Дейм, а потом перепугалась, когда они не вернулись на парковку через три часа. Группа Хэпа вышла в тот же день до темноты, но вернулась с пустыми руками. На следующее утро он собрал больше людей и вернулся в лес». Заповедник занимал восемнадцать сотен акров с десятимильной тропой вдоль Литтл-Ривер, которую чистили и обслуживали. Мать мальчишек настаивала, что у них не было причин забрести в глушь, но на всей протяженности тропы ничего не нашли. Ни в карликовом лесу с губчатой после недавнего дождя почвой, ни в рощах чахлых кипарисов, ни среди рододендронов, ни в кедровнике. Только к вечеру второго дня один из лесничих заметил ярко-синюю рубашку в хорошо скрытой полости в стволе мамонтового дерева. В маленькой пещере, где корневая система раскрылась, как потайная дверца, в тесном внутреннем пространстве нашли Сэма Дугласа, онемевшего, оглохшего и полностью дезориентированного. Под ним лежал его брат Джейк, истекавший кровью от пулевого ранения в бедро, едва не оторвавшего ему ногу. По-видимому, мальчишки, стащив пистолет д е д ы решили потренироваться в стрельбе, и пистолет выстрелил в руках у Сэма. Растерявшись, парень затащил тело брата в пещеру под деревом и прятался там весь день и ночь, стыдясь того, что натворил. Он умер. Я не сомневалась в ответе. В его рассказах всегда кто-нибудь умирал. На самом деле в этом и была самая треклятая загвоздка. Джейк потерял сознание и, скорее всего, истёк бы кровью, если б Сэм побежал за помощью. А так вес его тела пережал рану. Подожди, он не знал, что брат ещё жив? Как я вижу, в этом самое интересное. Он думал, ему нет прощения, но оказалось, что он ошибался. Жестоко ошибался, но вера в эту ошибку спасла жизнь его брата. Хэп посмотрел на меня, убедится... ь что я не потеряла мысль. Это была важная часть. Знаешь, мы не всегда понимаем, что именно проживаем или что оно будет значить. Мы можем сколько угодно гадать, можем готовиться, но никогда не будем знать, чем все обернется. Я пыталась постичь его слова. Он все еще говорил о тех мальчишках или пытался донести нечто больше о нас, о сейчас... о б ы д е н н о о том, как мы сможем жить дальше без неё. Я хотела времени. Достаточно, чтобы спросить его и услышать ответ. Хотела годы, десятилетия, вечность. Но он уже отдохнул и собирался двинуться дальше. Урок был окончен. Мы провели вместе ещё один год, а потом я уехала в колледж университета Сан-Франциско Хэп сам отвез меня. Заднюю часть его субурбана распирали коробки и постельное белье. Субурбан — модель внедорожника автокомпании «Шевроле». Мне следовало радоваться началу нового приключения, но я уже скучала по дому. И я еще даже не вылезла из машины. «Я приеду на день благодарения», сказала я, когда мы все распаковали, и ему уже было пора ехать обратно. Я пыталась, но не смогла удержать ровный тон, быть сильной, т о г д а чувствовала совсем другое. «Береги себя, милая», — сказал х э п закрывая дверцу машины. Его ладонь на мгновение задержалась, н а у п л о т н е н неопущенного стекла. «Веди себя хорошо». Через два месяца, ранним утром, 12 ноября 1976 года, Один из младших лесничих Хэпа нашел его рюкзак в семи милях от начала тропы з а п о в е д н и к и Рашен-Галч, но самого Хэпа нигде не было. Никто не видел его со вчерашнего дня, когда он в одиночку отправился пройтись, отдохнуть. Обширные поиски даже с участием К-9, кинологическая служба, ничего не дали. Хэп растворился в воздухе. Я была в спальне общежития, когда мой куратор зашла сказать, что мне звонит Элис Флад. Я сидела в её кабинете на жёстком стуле, глядя на крашенную шлакобетонную стену на ламинированный постер о подростках и стрессе. Элис Флад говорил, но я едва воспринимала его слова, погружённые в растерянность и неверие, что могло заставить Хэпа сойти с тропы без припасов и даже воды». Он был непревзойдённым профессионалом, прекрасно знакомым с трудностями и опасностями любой дикой территории. И с ним случилось что-то страшное. При его навыках и опыте для меня это звучало бессмыслицей. «Разумеется, мы будем продолжать поиски», — заверил Элис. «Но, Анна, возможно, от горя он потерял концентрацию. Мы с тобой знаем, что после смерти и д е Хэббл сам не свой». Он был прав. Но мне не хотелось это признавать. Вместо этого я заплакала, пока шериф потихоньку продолжал, пытаясь объяснить ход своих мыслей. Хэб мог допустить какую-то роковую ошибку и заблудиться. Или заработать переохлаждение. Он мог оступиться и упасть во враг. Он мог потерять ориентиры и утонуть. На него мог напасть медведь. Такое случалось регулярно даже с теми, кто знал, что делает. а тело, должно быть, лежит где-то в лесу, слишком хорошо укрытое от поисковых партий собак, либо его утащили м е д в е д и или пума. Элис не оставлял надежды. Он просто хотел, чтобы я начала задумываться, что мы можем так и не найти Хэпа. Следующие недели были адом. Я ждала любых новостей. Не могла сосредоточиться ни на занятиях, ни на домашней работе. Почти не ела. Каждые два-три дня звонила шерифу ф л а т у Наконец, незадолго до рождественских каникул, когда прошел месяц, а они так и не отыскали ни единого следа, он сказал, «Анна, мы все еще продолжаем поиски, но где-то в глубине души я начинаю задумываться, несознательно ли х э п сошел с тропы. Он мог решить покончить с собой». Я разговаривала по платному телефону в коридоре общежития, Элис продолжал говорить, но я забилась в угол и тряслась в рыданиях. «Не заботясь, что меня увидят или услышат. Если Хэб хотел умереть, конечно, именно так он и поступил бы. В лесу, один, на собственных условиях, без драмы, без фанфар, без прощаний. Как бы мне не хотелось верить, что он никогда меня не оставит. Даже если ему очень плохо, мне уже исполнилось восемнадцать». и я перестала быть его в о с п и т а н и ц е й по крайней мере, с точки зрения государства. Он исполнил то, что обещал. Слова Элиса продолжали звучать из телефонной трубки, крадя воздух из моих легких. «Будут похороны», — с трудом выдавила я, чувствуя странную пустоту. «В подобных случаях должно пройти много лет, прежде чем государство признает человека мертвым. но тут, Говорят о поминальной службе. Я буду держать тебя в курсе, чтобы ты могла приехать на нее. Домой. Казалось, это слово в одно мгновение полностью перекроилось. Без Хэпа, и д а н Мэндосина стал просто местом. Каким-то местом. Или так мне казалось сквозь горе. Конечно, сказала я, потом поблагодарила его и повесила трубку. Больше я никогда туда не возвращалась.